Подвигал лупой от себя к себе, вправо, влево и закрыл альбом. Не вижу ни хрена, спрячь. Липа уложила образцы снова в чемодан, потянулась была за уставом, но отец отпихнул её руку. Она застегнула чемодан с визгом полинолиуму, задвинула его под кровать и встала с пола, отряхивая колени. Отец лежал лицом к стене. Шкафенер боком разверни, не оборачиваясь, сказал он. Для глаз спокойнее. Липа ухватилась за край платинового шкафа и с грохотом повернула его, но неудачно, дверками в плотную котцову спанью. Неверно поставила, сказал Михаил Семёнович в стену. Больше не тревожь, вечером Георгий придёт разворотит. Георгий Почему, Георгий, подумала Липа, когда дело касалось тяжёлого хозяйство, паковать, грузить, ворочить, переезжать, Липа мужа забывала, просто упускала его из виду. Всегда к брату Краману. Хоть Георгий и не больной, ни инвалид, а всё-таки к Краману. Муж и она в сложных делах в расчёт не брала, так уж повелось. Дура ты, Липа. сказал вдруг уже задремавший отец. И орден тебе дали, а всё равно дура. Помнит, обрадовалась Липа, не успев удивиться и обидеться на дуру. Недавно она получила награду, правда, не орден, значок ударник метростроя. Отец тогда прислал поздравление, окорок и бочонок вишнёвки для Георгия. В квартиру постучали. Марусенка, откуда? Почему стучишь? Звонок ведь, входи, милая. Живой? Задохнувшимся голосом спросила Мария. Господи, всплеснула Липа руками. Конечно, живой, какое же раздеваешься? Посижу, мадя движением плеча отпихнула Липу, пытавшуюся снять с неё шубу, и тяжело опустилась на табуретку. думала, не успею. Она захлопала себя по бокам. Липа протянула ей Беломор, но Марья отвела её руку и нашла всё-таки свой казбек. Покрутила папиросу в пальцах. "Гёргай, позвонил, я всё бросила, у меня завтра доклад на бюро". "Господи божу мой", Липа всплеснула руками. "Это всё, Жоржик, я ему категорически запретила звонить тебе". И догадалась. Мария гневно выдохнула дым. Отец помирает, а я не знать. Рассказывай. Липа вынесла из комнаты стул, села возле сестры, вздохнула. Значит, всё шуркавым греблом, усмехнулась Мария, выпуская шумом дым из ноздрей. И Пальму? Её тоже, конечно, понять можно, забормотала Липа. Ходила за ним 10 лет за стариком. Липа. Мария так посмотрела на сестру, что та запнулась. Чего несёшь? Какой истории, какие 10 лет? Он на пенсии-то с прошлого года. Да и как тому, что ничего, Марусенка, слава богу, живой. Мордобить поеду, решительно сказала Мария. Чай попью и поеду, посажу заразу. Да ты что? Липа схватилась за голову. Маруся, я тебя умоляю. Ладно, не ной, подумаю. Мари кивнула на дверь. Как он сейчас? Уснул. Утром был профессор, который, строго перебила её Мария. Вятки, но он сказал что? Почему Никисельман? Кисельман умер, Марусенька, виновата заспешила Липа. Да всё обошлось, я думала, удара, оказалось ничего страшного. Лекарство Всё есть, не беспокойтесь, пожалуйста. Ну ладно. Мария замяла папиросу, а спичкинй коробок положила курок на сундук и встала. Раздецветь надо. Ну здравствуй, лепечка. Господи, боже мой. Сёстры обнялись и, как всегда, при встрече всплакнули. Мария вытерла платком глаза и высморкалась. Не озоруй ты ещё, ты ли посмотри, если бложить начнёт, я его к себе заберу в совхоз. Да не беспокойся, ради бога, Марусенька, всё хорошо будет. Значит, мне позвонить к себе надо насчёт бюро. Мария взяла трубку телефона. Ещё что-то хотела сказать из башки вылетело. Алло, алло? Не отвечают.